Глава восемьдесят пятая Утром Алекс и Ника первым делом отправились в тронный зал поделиться со всеми радостью. Но, как оказалось, для старейшин беременность Вероники новостью не была. Но наконец наконец-то, до вас дошло», — всплеснула руками Мария, когда Алекс, держа Нику за руку посреди тронного зала, торжественно объявил всем о малышке. «Поздравляю, ребятушки», — воскликнула она, подходя к своей племяннице и приемному сыну, чтобы поочередно обнять и расцеловать их. Вслед за Марией с восторгами и радостными объятиями к ним подошли Архангел, Федор Матвеевич, Роман Алексеевич и Даниил, засыпая молодых родителей поздравлениями. Улыбка на лице Даниила была более сдержанной, чем у остальных, но все же совершенно искренней. «Итак, Алекс, когда свадьба?» — прямо задал вопрос Архангел. «Нормальные люди вначале женятся, а потом уже детей заводят». Полушутя, полусерьезно подколол он своего бывшего ученика. «А когда это я был нормальным?» — весело отозвался тот. «А если серьезно, свадьба будет через три недели», — объявил он. «Раньше нам не успеть к ней подготовиться». «Ура, свадьба!» — весело заорал влетевший в тронный зал Хантер. «Чёр, я буду свидетелем». «Я клянусь, что уничтожу землю, и пусть небеса мне будут свидетелем». мрачно и злобно произнес одетый в длинный темно серый плащ варстов, стоявший у раскрытого окна своей резиденции в загородном доме. Его взгляд, горящей ненавистью, был устремлен на яркие звезды, а мысль ни на миг не покидала жгучее воспоминание о гибели его родной планеты. «Твоя злоба сожжёт тебя изнутри», — вдруг произнес вошедший в комнату высокий седовласый мужчина. с правильными аристократичными чертами лица и в монашеской черной накидке с капюшоном. На его одежду белой краской были нанесены кресты и другие христианские символы, которые обычно бывают на одежде монахов-схимников. «Я знал, что ты явишься эндезорт», — хрипло с издевкой рассмеялся Варстов, но не думал, что так скоро. «Не прикуси язык, а то отравишься собственным ядом», — отметил человеку в монашеском облачении. сверкнув ясными бездонно-голубыми глазами. «Не волнуйся за меня, советник, на яду у меня иммунитет». Варстов презрительно скривил тонкие бесцветные губы. «Итак, перейдем к делу, открой небеса». Они уже открыты. На удивление спокойно отозвался его гость. «Димыч, привет!» — окликнул Алек своего друга в коридоре ордена. «Вижу, ты с задания вернулся». «Никуда сейчас не торопишься». Поинтересовался он и, не дожидаясь ответа, заявил. «Разговор есть». «Конечно, проходи». Удивленный Дмитрий впустил его в свою комнату. «В общем, можешь меня поздравить. Ника беременна». По-мужски выпалил Алик сходу без каких-либо предисловий. «У меня будет дочка». Дмитрий остолбенел и призвал всю силу воли, чтобы его лучший друг и названный брат не понял, что творится у него на душе. «О, поздравляю». Выдавил Дмитрий из себя радостную улыбку и пожал Алексу руку. «Уже придумали, как назвать». Спокойно поинтересовался он изо всех сил, гася внутри себя разъедающую кислотную смесь ревности, зависти и боли. Он подумал, что наблюдать счастье Ники и Алекса ему всегда было безумно сложно, а теперь станет и вовсе невыносимо. «Имя мы еще не придумали», — ответил Алекс. «Не представляю тебя папашей». по-доброму усмехнулся Дмитрий. «Как же время-то летит. Давно ли мы с тобой сами в прятки играли и пирло за уши дергали? с легкой печалью отметил он. «Точно», — согласился сияющий от счастья Алекс. Дмитрий шел по коридору, пребывая в грустных размышлениях. Он думал о том, что, вопреки распространенному мнению, время не лечит. «Скорее, наоборот». Чем больше дней проходило, тем больнее ему было видеть Веронику, вспоминать ее сладкие поцелуи, нежные объятия, ее любящий взгляд. Так сложно представить, что всего этого не было. Точнее было, но в какой-то недостижимой альтернативной реальности. Память о которой медленно сводила его с ума. А известие о беременности Ники вовсе выбило его из колеи. Погруженный в свои мысли, он увидел идущую навстречу ему коротко стриженную блондинку. и через секунду с изумлением узнал в ней Веронику. А когда девушка поравнялась с ним и с милой улыбкой произнесла «Привет», он выхватил из кобуры пистолет и направил ей в лицо. «Однако», — произнесла девушка, — в ее фиолетовых глазах промелькнуло удивление. «Кто ты?» — сурово поинтересовался Дмитрий, но через мгновение оказался обезоружен и распластан на полу. За доли секунды девушка выбила из его руки пистолет, сделала ему подсечку, повалила на пол и оседлала сверху. «Как ты узнал?» Удерживая Дмитрия за шею, спросила она. «Что меня выдало? Цвет глаз?» «Нет», — чуть хрипловато отозвался Дмитрий. Он интуитивно чувствовал, что ему сейчас лучше не дергаться. «Эта дамочка легко может вырвать ему кадык. Она никогда бы не остригла волосы». «Да, точно», — согласилась блондинка и посмотрела на Дмитрия так, что у того ёкнуло сердце. Это был ласковый и в то же время чуть насмешливый взгляд. Она смотрела на него, словно на старого друга, по которому сильно соскучилась и которого была рада увидеть. Дмитрий был окончательно сбит с толку. «Ты единственный, кто сразу все понял», — с теплотой произнесла она, поднимаясь с поверженного мужчины. «Кроме Хантера, разумеется». Добавила девушку, увидев идущего к ним инопланетянина. «Вставай, затейник. Коридор — это крайне неудобное место для сна, я проверял». Обратился он к поднимающемуся с пола Дмитрию. «Бегом в тронный зал», — приказал он ему. «Капитан, окажите любезность проследовать за мной». Очень серьезно и торжественно обратился он к девушке. Она коротко кивнула в ответ и пошла вслед за старейшиной. «Ты так и не ответила, кто ты?» — крикнул Дмитрий девушке уже в спину. «Твоя судьба», — обернулась она и загадочно подмигнула ему фиолетовым глазом. «Халахантер, подожди», — обратилась блондинка к провожатому. «Перед тронным залом я хотела бы поговорить еще кое с кем». «Как пожелаете, капитан. Ты знаешь, где дверь?» — прищурился в улыбке инопланетянин. Он быстро просканировал своим даром комнату, в которую направилась девушка и с довольным, хитрым видом потёр ладони. «Это будет нечто».